а обоз застрял на границе сычуани Ты доставишь его сюда, а я тем временем начну наступление на цишанские лагеря». Ван Гуань, уверенный, что ему удалось перехитрить дзян согласился отправиться за провиантом. «Тебе не потребуется пяти тысяч воинов, — продолжал Дзян-Вей, возьми с собой три тысячи, а две тысячи оставь здесь». Ван Гуань возражал, чтобы не вызвать у Цзянвэя подозрений, и две тысячи его воинов перешли под командование военачальника Фу Тяня, который на всякий случай расположил их в тылу. Вскоре войска Цзянвэя вступили в долину Сегу. На дороге была оставлена засада. Через десять дней воины из этой засады перехватили гонца, который вез письмо Ван Гуаня к Дэн Аю. Письмо это доставили Цзянвэю. Вангуань извещал Деняя, что 20 числа 8 месяца он будет сопровождать обоз с провиантом в лагерь Цзянвэя и просил прислать войско в ущелье Таньгу. Цзянвэй приказал казнить гонца и переправив в письме число С 20 на 15 сделал приписку, чтобы Дэн Ай сам пришел с войском в ущелье Таньгу. Потом воин, переодетый в одежду казненного, повез письмо в вейский лагерь. В то же время Дзян Вэй приказал нагрузить повозки сухим хворостом и покрыть их полотнищами. Военачальник Фу Цань с двумя тысячами вейских воинов изображал охрану обоза. Дзян-Вэй и ся хоу устроили засаду в горах, и Дзян-Шу остался на дороге в долине Сегу. Ляо-Хуай и Джан-И должны были напасть на цишанские лагеря. Получив письмо Ван-Гуаня, Дэн-Ай написал ответ и отправил его с тем же гонцом. А 15-го числа Дэн-Ай во главе 50 тысяч воинов направился в ущелье Таньгу. Дозорные донесли, что с вершины горы видны обозные повозки, медленно передвигающиеся в котловине под охраной вейских воинов. «Скоро стемнеет, говорили Дэн Айу военачальники. «Надо поспешить на помощь Ван Гуаню». «Впереди горы, изрезанные ущельями в случае засады. Там трудно будет отступить», — отвечал Дэн Ай. «Подождем». Тут к Дэн Айу примчались два всадника. Вангуань перешел границу сычуани и его преследуют, Он просит вас поспешить на помощь. дэн Ай заторопился. войско быстро двиулось впер, наступило время первой стражи. Ярко сияла луна. в горах было светло, как дн. Из-за городада носились крики. Там сражается вангуань, сказал Дэн Ай. Но едва обогнул он гору, как из лесу вышел отряд во главе с Фу Цанем. Дэн Ай повернул коня и ускакал. Фу Цань приказал поджечь хворост, который был на повозках, и по этому сигналу с двух сторон навейцев вейтсов обрушили шустские войска. Началась жестокая резня. До слуха Дэн Ая доносились крики «Тому, кто схватит Дэн Ая награда в десять тысяч слитков золота и титул хоу!» Дэн-Ай сбросил шлем и латы, соскочил с коня, перебрался через хребет и скрылся. Битва окончилась. Дзян-Вэй собрал войско и направился к вангуаню. Между тем ван полагая, что Дэн-Аю известен срок нападения на врага, расставил в порядке обозные повозки и спокойно ждал помощи. Но тут неожиданно пришло донесение, что Дэн Ай разбит и бежал. Вангуань выслал разведку. Лазутчики сообщили, что приближаются войска Дзянвэя. Вангуань закричал: "Мы в опасности! Поджигайте повозки, биться будем насмерть!" Повозки запылали. По приказу Ван Гуаня воины отходили в западном направлении. Их по пятам преследовали войска Дзян Вэя, который считал, что Ван во что бы то ни стало будет стремиться уйти обратно в царство Вэй. Но Ван неожиданно устремился на Ханьчжун, сжигая по пути заставы и подвесные дороги над горными пропастями. Позабыв о Дэн Аэ, Дзян Вэй,